Глава 40. Об условиях и союзах. Первым делом я потребовала, чтобы меня перевели в более комфортабельные условия. Подволы дворца, прямо скажем, не пришлись мне по вкусу. Его величество лично сопровождал меня в мои бывшие покои. По дороге мы обсуждали нюансы нашего соглашения и греча спорили. Благо теперь у меня появились рычаги давления. Король, осознав, что дар у меня не забрать, был готов пойти на уступки. У меня несколько условий, заявила я. Во-первых, снимите ошейник с меня и моей собаки. А ты хотел сказать с моего кровожадного перевёртыша, поправил король. У каждого свои недостатки, пожалуй, и плечами. Я люблю и щадя, такой, какая она есть. В ответ балонка разразилась визгливым лаем. Надеюсь, это тоже признание в любви, а не пожелание пойти куда подальше со своими чувствами. Я выполню твои условия, но если ты думаешь, что вторая постась поможет тебе сбежать, то имей в виду, в нашей охране есть менталист. Король кивнул себе за спину. Я обернулась и узнала в одном из охранников того самого парня, что обезвредил Аршера. О дарах еще трех могла лишь догадываться, но наверняка им тоже присущи какие-то сверхспособности. Король любит окружать себя одаренными. «Куда мне бежать, пожалуй, о плечами? Все равно ведь найдете». «Верно», — согласился король и щелкнул пальцами. «По его приказу с нас сняли ошейники, и баллонка, радостно виляя хвостом, потрусила впереди нас, а я с удовольствием потерла шею». «Теперь второе условие». «Сколько их будет?» — перебил король. «Мы хотим сразу знать, к чему готовиться». «Всего три и не так уж много», — успокоила я и продолжила. «Итак, второе условие — освободите Аршера из-под стражи и не забудьте с него тоже снять ошейник, он не животное». — Твой муж совершил государственную измену. Он спасал свою жену и чуть не угробил нашу дочь. Мы с королем остановились прямо посреди коридора, друг напротив друга. Руки в боки, взгляды им метают молнии. Личная охрана его величества мялась в сторонке, не зная, что предпринять. Они впервые видели, чтобы кто-то возражал королю, тем более спорил с ним. Но их ждал еще больший шок. После нескольких минут пререканий король мне уступил. Сделал он это сразу после того, как я заявила: "Не забывайте, я помогаю не вам, а принцессе. Ребёнок не виноват, что у неё такой отец. Теперь я здесь главное. Смиритесь". "Ладно", махнул король рукой. "Мы помилуем Аршара Моргери. А когда всё закончится и принцесса будет спасена, вы отпустите нас?" быстро вставила я, пока он не передумал. "Это моё третье и последнее условие". "Повезло Аршару с женой", хмыкнул его величество. "Будь по-твоему". Одного вашего слова недостаточно. Вдруг передумаете. Подпишем договор, я спасаю вашу дочь, вы прощаете нам измену, сказала я, и опомнившись, вежливо добавила: "Ваше величество. Консенсуса мы достигли как раз на пороге моих покоев. Если вы не против, прямо сейчас мне требуется отдых. Хочу привести себя в порядок после дворцовой темницы", сказала я. "Поторопись", кивнул король. "Наша дочь не может ждать долго, ей всё хуже и хуже". Перед уходом он поставил гвардейцев у двери покоев. Понятное дело, что теперь меня будут стеречь ещё тщательнее. Но я и не думала о побеге. Всё равно это бесполезно. Дворец на пичка наданнными гвардейцами, которые в миг меня скрутят. Я даже шагу за порог не успею сделать. Вместо этого размышляла о принцессе, маленькой больной девочке, отчаянно нуждающейся в моей помощи. Я должна хотя бы попытаться её спасти. Спасибо, Анабель. оказавшись в покоях, я первым делом поблагодарила призрака. Ты спасла мне жизнь. Была рада помочь, важно кивнула она. Я в самом деле оценила её поступок, ведь могла ничего не делать, просто дождаться, пока Малум заберёт мой дар и, возможно, прикончит меня в процессе. А если нет, то завершить после этого дело сама. Но вместо этого она бль, пожертвовав шансом упокоиться хотя бы на время, спасла меня. «Я сдержу свое слово», — заверила я призрака. «Мы обязательно освободим твоего возлюбленного. Проклятие будет снято, и ты навсегда покинешь мир живых». «Я тебе верю», — кивнула Аннабель. «А ты еще тот тихий омут», — поддела я. «Такая скромница, а в любовниках дракон». «При жизни я была другой», — ответила она. «Предательство отца и смерть от руки старшего брата». оставили на мне отпечаток и изменили меня не в лучшую сторону сочувствую вздохнула я представляю как тяжело тебе было это была интересная тема для разговора но у меня куча дел а времени в обрез болтать некогда поэтому я сразу отправилась в ванную мне жизненно необходимо смыть с себя запах пыточный и слюни виконта чем скорее тем лучше горничная позвала я так как сама не могла избавиться от платья В ответ на мой призыв из спальни вышла та, кого я совсем не ожидала увидеть. Старая добрая няня. Граф Дербиш сдержал слово и прислал её ко мне. Нянюшка! Я бросилась в её объятия. Может, не она меня вырастила, но не в последнюю очередь благодаря ей я неплохо устроилась в новом мире. Моя милая девочка! Она обняла меня в ответ и погладила по волосам. Обманывать её было совестно. Всё же я не эльвинг. Но, правда, её расстроит, а она в возрасте. Ей такие переживания противопоказаны, так что я решила играть роль до конца. Няня не помогла мне раздеться, помыться и привести себя в порядок. Я была уже готова, когда дверь в покое распахнулась без стука. Мне даже не надо было смотреть, кто пришёл. Естественно, Аршер, это его манера. Я испытывала смешанные чувства при виде мужа. С одной стороны, хорошо, что король сдержал слово и отпустил его. С другой, я была дико зла на Аршера за отказ отпустить дракона. Появление гвардейцев прервало нашу ссору в самом разгаре. Но даже после всего случившегося я не остыла. "Элия, ты в порядке?" Мужу стремился ко мне, хотел обнять, но я выставила руки перед собой. "Я снова потерял доступ к телу", нахмурился он. "А как ты думаешь?" Не выдержав, вспылила я. Ты хочешь сделать наших детей несчастными, обречь их на жизнь с проклятием и на убийство невинных девушек. А ты хочешь сделать их слабыми? рявкнул Аршер в ответ. От столь грубого ответа я невольно отшатнулась. Аршер увидел это и изменился в лице, понял, что сказал лишнее, но слов не воротишь. Пока ещё не поздно, он поспешил всё исправить. Я не могу потерять тебя, хрипло признался Аршер и шагнул ко мне. Ему всё же удалось пусть не обнять меня, но схватить мою руку и прижать к своей груди. Слышишь, как стучит сердце? Это из-за тебя. Каждый раз рядом с тобой оно сбивается с ритма, и я волнуюсь, как мальчишка, и отчаянно боюсь всё испортить. Я действительно ощущала эти бешеные удары. Каждый прямо в мою ладонь. Сердце Аршера словно пыталось достучаться до меня. Оно умоляло о схождениях, и я ничего так не хотела, как простить мужа. Но анабель, страдающая вот уже несколько веков, драконом мучавшийся в подвале, погибшие ни за что девушки, они стояли перед моими глазами словно те кровавые мальчики из трагедии Пушкина. У меня не получалось смириться с тем, что в силах Харшера всё это прекратить. Но он отказывается. Я так не могу, качнула я головой. Ты сам отталкиваешь меня. Невозможно построить счастье на чужих страданиях. «Почему для тебя так важны другие?» — не понимал Аршер. «Тебе мало моей любви? Мало меня?» Я не знала, что на это ответить. Аршер вырос в абсолютно другом мире, с другими законами и другой моралью. Мы настолько по-разному смотрим на вещи, что даже страшно. Неужели нам никогда не понять друг друга? От необходимости отвечать меня спасла няня. «Хам!» — кашлянула она, прерывая наш диалог. «В чем дело?» Обернулась я к ней с облегчением. Этот разговор стал непосильно тяжёлым для меня. Маршур наоборот, сник, и я наконец освободила свою руку из его хватки. "Совсем забыла", ответила няня. "Тебе пришло письмо. Вот". Я забрала у неё конверт и увидела на нём имя Аланы. Пока я гуляла по замку Моргэри в поисках истока проклятия, медиум провела исследования и многое выяснила про чёрных сущностей. Торопливо, вскрыв конверт, я пробежала глазами послание медиума и заявила. Я знаю, как помочь принцессе. Сейчас было не до супружеских разборок. Мы с мужем отложили разговор до лучших времен. В конце концов, речь шла не только о жизни принцессы, но и о наших жизнях. Не справимся, и ничего хорошего нас не ждет. Спустя полчаса я вошла в покой у принцессы во всеоружии. С Аршером, Ищадий, Аннабель, а главное, с письмом Алланой в руках. В покоях девочке опять было не протолкнуться. Присутствовали все те же лица. Король с женой, врач и дайкар, что в меня обрадовало, с Джошем. Аршер выполнил мою просьбу и не сдал мальчишку. Тот покраснел при виде меня и опустил голову к полу. Стыдно ему. И правильно, он знатно набедокурил. Кому я удивилась, так это наследному принцу и Рейфу. Они-то что здесь забыли? Похоже, всех во дворце волнует состояние принцессы. Но если все отдумают, что я, как и в прошлый раз, буду давать представление на широкую публику, то их ждёт неприятный сюрприз. Я была настроена остаться с девочкой наедине, но сперва решил насущные проблемы. Где договор, о котором я просила, поинтересовалась у короля. Я начну лечение только после того, как мы его подпишем. Его величество поморщился, но протянул мне свиток. Я даже разворачивать его не стала, сразу отдала аршеру. Он лучше меня разбирается в местной юриспруденции. Пусть прочтет и скажет, защитит нас договор или нет. Аршард читал долго и вдумчиво, вся ж усталь ждать. Наконец он кивнул. Все в порядке, подписывай договор магический, его невозможно нарушить. Король пододвинул ко мне чернильницу с пером, я поставила свою подпись. А после меня и он расписался под договором. Вот и все, дело сделано. Остался сущий пустяк спасти принцессу. Я начала с небольшой лекции для собравшихся. Вот здесь кроется разгадка того, что происходит с принцессой. Я потрясла письмо Маланы над головой, так чтобы все видели. Моя подруга, одна из лучших учениц Академии даров, я описала ей сущность, которую я видела рядом с принцессой, и вот что Алана выяснила о ней. А я не стала вдаваться в подробности и говорить, что сущность видела не я, а призрак. Ни к чему упоминать Анабель. Хватит с них и того, что я рассказала. Поначалу мы с Алланой решили, что это демон, но мы ошиблись. Демоны не присасываются к людям подобно пиявкам и не выпивают из них жизнь. При этих словах я посмотрела на короля. Что-то похожее он пытался провернуть со мной и наверняка делал с другими. А теперь узнал, что это происходит с его дочерью. Карма? Я бы на его месте поверила в ее реальность. Это существо называется душегуб. Он создан при помощи дара. Да монстр медленно, но верно убивающий свою жертву. Душегубы не появляются сами по себе и не нападают на людей. Их должен кто-то наслать. Ты хочешь сказать, что кто-то целенаправленно убивает нашу дочь, произнёс король. Ох, королева побледнела и рухнула в кресло. Это говорю не я, а древние рукописи Академии даров, ответила. Именно там Алана нашла описание душегуба. Я не вижу в этом ничего удивительного, у вас наверняка хватает врагов. С вашим-то поведением, добавил уже про себя. Затем вытащила из конверта несколько сложенных пополам листов, копии страниц той рукописи, что читала Алана. Она приложила их к письму в качестве доказательств. Листов было два. На одном текст, на втором чёрно-белое изображение душегуба. Последнее я ещё в своих покоях показала Анабель, и призрак подтвердила. что видела именно это рядом с принцессой. Я передала листы королю. Он внимательно их изучил и протянул врачу. Так один за другим листы обошли всех. Когда они дошли до мудреца, король поинтересовался у него: "Дайкер, ты прежде слышал о душ-угубах? Они в самом деле существуют?" "Познание моё ребисло", ответил Дайкер в своей манере. "Мне знакома вывшая правда". Все они, сговариваясь, посмотрели на Джоша, и мальчик перевел. Уважаемый дайкер подтверждает существование душегубов. «Почему же он с самого начала не сказал, кто мучает принцессу?» — всплеснула я руками. «Мудрец только отвечает на заданные вопросы», — вздохнул король. «То есть пока не задашь правильный вопрос, дайкер сам ничего не скажет? Так себе у него дар с гнильцой». Не удивлюсь, если подобные ограничения нарочно создали магические животные, чтобы люди не слишком хорошо жили с дарами, отобранными силой. "Ты знаешь, как избавиться от душегуба?" обратился король уже ко мне. В отрывке из рукописи об этом ничего не сказано. Он был прав, в тех листах, что я им дала, такой информации нет. Вся моя надежда была на Анабель и её способности видеть существо. "У меня есть идея, как это сделать", кивнула я. Но для лечения я должна остаться с принцессой наедине. Это обязательно, уточнила королева. Иначе никак, развела её руками. Не позволяйте ей этого, возмутился наследный принц. Может, она сама наслала душегуба и теперь ищет предлог, чтобы остаться в мире, а мы закончить дело. Прямо удивительно, как горячо принц заступает за сестру. Что-то я прежде не замечала, что б его интересовал кто-то кроме него самого. К счастью, король не привык прислушиваться к сыну. Обдумав ситуацию, он принял решение. — Мы покинем покой и будем ждать за дверью. Если с Мирием что-то случится... — Гвардейцы схватят меня и казнят. — Закончила я за него. — Нет, — качнул головой его величества. — Твой дар бессмертия не позволит тебя убить. Но другие, в отличие от тебя, смертны. Он посмотрел на Аршера. Теперь понятно, почему мужа допустили в покое принцессы. Он здесь в качестве рычага давления. Ничего не скажешь, король меня подбодрил. Вот это я понимаю мотивация. Мы на программе «Спаси или умри», и все решится в ближайший час. Приказа короля никто не посмел ослушаться, даже его родные. Как королева не хотела остаться рядом с дочерью, а тоже вышла в коридор. Туда же отправился наследник и все прочее. — Мне тоже уйти, — уточнил Аршер. — Да, — кивнула я. Прямо сейчас вид мужа мучителя дракона больше раздражал меня, чем успокаивал. Последним вышел король. Проходя мимо меня, он не удержался от повторной угрозы. Если ты мне солгала, то всем, кто хоть что-то значит для тебя, конец. Я сглотнула ком в горле. То есть речь не только о Баршере. Не, они, Щаде, даже Аланы и многие другие пострадают, если я не справлюсь. Прямо скажем, это хороший стимул. Желаю удачи, кивнул его величество напоследок и резко умолк. Он хотел это сказать, я видела, даже губы сложились так, что я почти услышала звук "д", но в последний момент сдержался. Вот это сила воли, я оценила. Перевоспитание его королевского величества идёт полным ходом. Наконец, дверь покоев закрылась. Мы с принцессой остались наедине. Ну, почти, если не считать, она была ещё ядя. Можно приступать.